Ну, именно с такого СМС, пришедшего от Петровой, началось мое утро. Весьма трудное во всех отношениях. Во-первых, мне было не проснуться. Выпитый вчера алкоголь давал о себе знать в виде головной боли и сухости во рту. Во-вторых, пробуждение мужа и его отбытие на работу я пропустила, чего со мной ни разу раньше не случалось. «Если ты о сайте знакомств, ничего не знаю», напечатала я в ответ и откинулась на подушку. В квартире все было спокойно, только слышались приглушенные голоса, доносящиеся из комнаты дочек. В остальном, почти что пустыня Сахара. Думать о том, что творится сейчас на моей странице, на сайте знакомств, я не могла. Хотя, надо было признаться самой себе, при мысли о том, что Дима уже мог написать Элен, сердце начинало колотиться, как бешеное. Но я не открывала вкладку с сайтом своего рода самозащита, от которой не становилось легче. «Кто еще не завтракал?» — крикнула я в сторону спальни дочек, когда все же поднялась с постели. Тишина на пару минут, и следом голос Лизы. «Мы поели, спасибо, мам!» «Окей, поели, значит, поели!» Я отправилась в душ, намеренно оставив телефон в спальне. Сняла с себя всю одежду и долго рассматривала себя в большом зеркале над раковиной. В общем и целом была довольна всем. И фигурой, которой бы позавидовали многие двадцатилетки, и грудью. Ее пару раз порывалось исправить при помощи имплантов. Но после понимала – это нормальная сексуальная грудь, не обвисшая, а очень даже привлекательная. И в остальном моя фигура полностью меня устраивала. А вот то, какие мысли рождались при виде нее, нет, потому что так или иначе они перетекали на Диму. А вдруг ему теперь нравились селедки с прыщиками вместо груди? Такие все аля мальчики, худые и бесформенные. А что, сейчас это было весьма актуальным. И я ведь ничего не знала об этом. Сейчас. Мы сто лет не обсуждали с Димой ничего подобного что ему нравится, из актрис или моделей, например. Кого он считает идеалом? «Мам, тебе звонят!» – крикнула Лиза из-за двери. И я встрепенулась, выходя из состояния задумчивости. «Кто там?» «Какая-то майка». «Ладно, хорошо. Я перезвоню ей. Кинь телефон обратно». Я выдохнула и пожала плечами. Что толку сейчас было разглядывать себя в зеркале, если муж желал совсем иного? Это все подождет. Сейчас в моих планах всего лишь принять душ и, набравшись смелости, все же открыть этот чертов сайт. Другого варианта событий не предусмотрено. Привет, мне 42, у тебя потрясная попа. Давай общаться. Боже, боже, неужели это предел моих мечтаний? Сергей, 42. Любит путешествия и пинг-понг. Пунктуация отсутствует. Спасибо, хоть с орфографией все не так плохо. Ну и попа. Где он там углядел попу? Петрова, это ужас. Что там? Я пока на первой заявке. Смотри дальше. Эти можешь вообще проигнорировать. Если муж среди них отсутствует, смело удаляй все. Погоди. Я хочу знать, во что ты меня втянула. Я? А представь, что мне в голову не пришла бы эта гениальная мысль. Удобнее прижав плечом телефон, я бросила взгляд на дверь в гардеробную, где устроилась прямо с ноутбуком на коленях, сев на полу по-турецки. Вероятность, что кто-то из дочек попытается выломиться, нулевая. Можно выдохнуть. Представляю. А что, Диме могут писать такие же экземпляры? Вполне. А ты думала, он там оазис в пустыне себя нашел, что ли? Я хихикнула. В общем, меня вполне удовлетворяло то, что я видела. И вдохновляло тоже. На мою анкету откликнулось 13 человек, с которыми я совпала на 60-80% в среднем. Был ли среди них мой муж, я пока не выяснила. Просто было страшно это узнать. Ну, или не узнать. Ну, Шарапова, давай уже. Открывай всех, а то я тут от любопытства умру. Мне страшно. «Бояться поздно. Открывай!» И я открыла. Просто нажала вкладку «Посмотреть всех». Будто здесь была какая-то выставка кабелей, И замерла, когда взгляд наткнулся на анкету мужа. Он отозвался на мою анкету. Пожелал познакомиться ближе. Рядом с его аватаркой висел значок входящего сообщения. А рядом совпадение на 93%. 93 из 100 возможных. Все, май, он мне написал. Остальное расскажу потом. Сейчас отключаюсь. Быстро выпалила я в трубку и нажала отбой, прежде чем Петрова начала протестовать. А потом села и стала медитировать на авик Димы и его отклик. Что это значило? Он сейчас точно так же смотрит на мою анкету и ждет, когда я отвечу. Или вообще забыл об Элен, потому что у него таких желающих свести более близкое знакомство миллион. Меня охватили раздражение и злость. Я, черт побери, родила ему двоих детей и была рядом на протяжении 17 лет жизни. И именно я имею право называться той самой, с которой захочется хоть на край света. Привет, пообщаемся? Увидела я два слова, когда все же решилась и нажала на кнопку «Открыть входящее сообщение». И меня снова прострелило пониманием. Даже если бы это была не я, он бы все равно написал это свое «Офигеть, какое заманчивое предложение». «Извини, не сразу смогла ответить. Работа», — написала я, наврав с три короба. «Пообщаемся, раз уж совпали так хорошо». Вот и все. «Наверное, достаточно, чтобы завести беседу. Или нет?» «Я уже думал, что ты не ответишь». «Он написал это, и у меня внутри все перевернулось. Значит, думал об этой дурацкой Элен, переживал, что она не ответит. Сволочь! Как же я его ненавидела в этот момент!» «Если бы не ответила, ничего страшного». Ты меня не знаешь совсем, чтобы сожалеть о возможной неудаче в общении. Господи, что я несу? Никогда в жизни бы не стало изъясняться столь пространно. Но неожиданно Дима поддержал эту линию. Интересно, как вообще проистекало его общение на этом сайте? Он откладывал свои суперважные дела, из-за которых так часто задерживался на работе в ущерб семье. И строчил бы эфемерный Элен свои послания? Но я хочу узнать, ты меня заинтересовала. Вот как! Ну, спасибо, милый, наконец-то! Что именно тебя зацепило? В моей анкете нет ничего необычного. Скучно, серо, однообразно. Клянусь, в этот момент я была готова раскрыть перед ним все карты чтобы хоть мысленно представить его лицо, когда он поймет, что за привлекательной аватаркой скрывается всего-навсего его жена. Ничего скучного и однообразного. Ты таинственная, ты манишь, а твоя аватарка... Что с ней не так? Все так, как нужно. Волосы офигенные и плечо. Ты мне льстишь? Нет, нисколько. Я не смогла. Просто отключила переписку и, откинувшись на подушке, закрыла глаза. Меня накрыло каким-то сумасшедшим коктейлем. Злость на Диму и желание разорвать с ним все возможные отношения были связаны с восторгом от того, что именно он говорил. Не мне, Элен. Но разве я не была ею? Была. И все же образ Элен был выдуманным, ненастоящим. «Ну?» – требовательно спросила Петрова, когда я, не выдержав, набрала ее номер. Мы с ним немного поболтали. «И?» «Май, ты собралась изясняться буквами и междометиями?» Я прошла в кухню и налила себе кофе. Проснулся аппетит. Захотелось сделать себе бутерброд из всего, что найду в холодильнике. «Так, говори, что там он написал?» Пока ничего, просто немного поговорили и... И ты уже рефлексируешь. Петрова, похоже, читала мои мысли. Есть такое дело. А вот брось, брось это все. Я понимаю, трудно, но пошли к чертям свою рефлексию и просто с ним общайся. Он вообще ничего такого не сказал? Волосы ему мои понравились. Парик-то мой, я могу его вам подарить для сексуальных игрищ. «Май, ну что ты такое говоришь?» Я хихикнула в противовес тому, что чувствовала. Ему понравились волосы Элен, не мои. «Это поправимо». «Ой, не знаю, Петрова». «Ладно, я сейчас хочу просто пойти позавтракать и ни о чем не думать». «Хорошо, но про меня не забывай». Она отключила связь, и я покачала головой. Не хотелось ничего из случившегося воспринимать так, как оно воспринималось на самом деле. А это значит, сначала кофе, а потом уже подумаю обо всем, что сегодня меня настигло.